Боевая группа СС Майердресса После взятия 31 января 1942 года немцами гривки оберштурмфюрер СС Эрвин Майердресс получил приказ отправиться в Язвы для помощи боевой группе Зойменихта. Когда оба штурмовых орудия были на мосту через реку Пола, от встречного обоза становится известно, что Рамушево, через которое пролегает их путь, в руках русских. Майердресс принял решение разместить оба орудия около шоссе в направлении Бякова и объявил сбор по тревоге всем, кто находился в Васильевщине. Там оказались только прибывшие из Германии подразделения инженерно-строительного батальона и отделения полиции. Всего 90 человек. Весь этот гарнизон боевого опыта не имел и, к тому же, был слабо вооружен. К вечеру эта группа въехала в незанятое русскими Бякова, чтобы, переночевав, утром наступать в направлении Рамушева. Оба штурмовых орудия занимают позицию на шоссе на Омочкино и берут под прицел край леса в том же направлении. Ночью бяково атаковали русские пехотинцы, но свет луны помог немцам отразить атаку. Один из танков 203 танкового полка с возникшей неисправностью в сцеплении находился на северной стороне деревни и для русских был серьезной огневой преградой. С рассветом Майердрес дает команду двигаться через лес Вомочкина. Оказывается, русские из Бякова отступили в лес. И как только группа отошла от деревни на 250 метров, внезапно ее атаковали. Эта дерзкая атака красноармейцев вынудила группу отступить назад в Бяково и занять круговую оборону. Бяково – ничем не примечательная деревня из трех десятков домов, стоящих на южной стороне шоссе на небольшой возвышенности. 2 февраля в 4.30 утра со стороны Омочкина группу вновь атаковала русская пехота. Немцам пришлось тяжело, только артиллерийские орудия позволили отбить атаку. С наступлением светлого времени русские отошли от Бякова в лес. В следующую ночь атака русских повторилась, и им удалось ворваться на край деревни. У отряда полиции в восточной части Бякова создалась критическая ситуация – Но все же с большим трудом удалось отразить и эту атаку. Майердресс видит, что своими силами Бякова не удержать и просит помощи у находящегося в пяти километрах восточнее в Васильевщине штурмбанфюррер СС Клефнера. Унтерштурмфюррер СС Штейнер. Вечером мы слышим со стороны Васильевщины рокот, который становится все сильнее. Вдруг из леса появляется куча мотоциклистов, Многие из них едут даже со светом. Как церберы, они врываются в деревню и разбрасывают повсюду свои машины. Они выгружают пассажиров и снаряжение, забирают с собой солдат из полиции и очень быстро исчезают. Нам доставили также грузовик и противотанковую пушку. Мы также получили снаряды для наших орудий. И что также очень важно – довольствие». Саперы установили противотанковые мины, а пушку разместили на западном краю деревни, рядом с последним домом. С четырех до 5 утра Бякова испытывала огонь русской артиллерии и минометов. Обершутце СС Шрёдер вспоминает. «Каждую ночь до 5 часов утра на нас сыплются бомбы. Одна из ворон сменяет другую. Позиции русских находятся в четырехстах метрах от нас в лесу. Как только прилетает самолет, русская пехота пускает ракеты в нашу сторону для того, чтобы экипажи самолетов знали, где находится наш танк. Долетев до нас, пилот выключает двигатель, недолго кружится над нами, затем взрываются бомбы вокруг нашего танка. Мне приходит в голову мысль, когда самолет прилетит, выстрелить ракетами такого же цвета, что и русские. Попытка удается. Самолеты сбрасывают свой груз на несколько сотен метров дальше у лощин реки. «Но наша радость по поводу удавшейся шутки длилась недолго. Русские пилоты быстро замечают, что мы их провели». «Бяково» обстреливается с трех сторон. Русские минеры дорогу васильевщина Бякова заблокировали минами. Немецкая авиация облегчает положение обороняющихся. После бомбардировки, если таковая происходит, на следующий день ожидаемая русская атака не происходит. «Русские танки не раз прорывались на деревенскую улицу». Но немцам удавалось отразить их атаки при помощи мин и связок ручных гранат. После того, как 23 февраля 42 года Кобылкино было немцами потеряно, русские концентрируют внимание на находящемся в пяти километрах Бяково. Уже 9 февраля обеспечение опорного пункта стало возможно только в виде конвоя. Самые ударные взводы доставляли довольствие, боеприпасы и медикаменты и забирали обратно раненых. После февральских оборонительных боев борьба за ворота для наступления крепости Демянск переходит в новую фазу. 29 февраля в Бяково напрасно ждут обоз. 1 марта окончательно стало ясно, что немецкий гарнизон окружен. Стало невозможно добраться из западной в восточную часть деревни, не будучи обстрелянным. С большим трудом, радируя целое утро, Майердресу удалось связаться с Эйки и доложить обстановку. Через несколько часов три бомбардировщика сбрасывают контейнеры с продовольствием. Ветер не мешает, и контейнеры падают в немецкое расположение. Чтобы усилить давление на гарнизон Бякова, недалеко от него русские оборудуют полевой аэродром для своих кофемолок. После этого дождь из бомб сыплется на немецкие головы целую ночь. 7 марта вышло из строя боевое орудие. Неразрешимая проблема со сцеплением. Пушку надо взорвать. И Бякова остается совсем без тяжелых орудий. 12 марта Майердресс тяжело ранен, но продолжает командовать и не хочет покидать свою группу. Он считает, что вначале надо вывести раненых. Только по приказу Эйке. Приказываю подняться на борт самолета. 13 марта Майердресс поднимается на борт Аиста. Вместо него командовать группой остается Унтерштурмфюрер СС Висбах. 16 марта, после очередной атаки русских танков, на этот раз без поддержки пехоты, из Бякова радируют обстановку. И в это время тяжелое ранение получает Висбах. По радио приходит ответ. «Оставить Бякова, продвигаться в направлении Маклакова, стороница Мельницы и пункта 20. Они заняты русскими. Ударный взвод выступит вам навстречу». «Оставить Бякова – это не легче, чем удерживать его». Унтерштурмфюрер СС Медишет берет на себя командование. В ночь с 16 на 17 марта 1942 года оставшиеся в живых пошли на прорыв. передавая группа, вооруженная двумя пулеметами, несла тяжело раненых. Идущая следом средняя группа в своем составе имела легко раненых, затем снова тяжело раненые. И в конце шла замыкающая группа. Из воспоминаний. Пулеметы противника навязывают нам дорогу, которая проходит по глубокому снегу. Наконец-то передовая группа видит контуры деревни. Солдаты дают согласованный с нашими световой сигнал, но не знают, та ли это деревня. Но в этот момент они видят ответный сигнал. До немецких позиций сумели добраться 86 человек. Только 16 из них не ранены. В Бяково остался Унтерштурмфюрер Висбах. Его посчитали мертвым, но он был еще жив. После взятия деревни русские нашли его и отправили в госпиталь. Совершенно слепым он спустя много лет после окончания войны вернулся на родину из советского плена.